Глава восьмая Старый добрый пинок по ребрам по праву может считаться самым надежным средством экстренного пробуждения ближнего твоего. Самым надежным не только в силу высокой эффективности, сколько в силу повсеместной доступности. Если уж на то пошло, ведро ледяной воды или коробок спичек не всегда под рукой. А приложиться тяжелым ботинком по ребрам спящего обычно проблема не составляет. Раз, и одного пинка вполне достаточно, чтобы разбудить кого угодно. Потому как подорваться с постели при таком раскладе и дать по зубам обидчику святое дело. А это уже результат. Витрицкий лишь хрюкнул, перевернулся на другой бок и с головой укутался в одеяло. — Во сколько он вчера приперся? — повернулся я к Максу. Дубин потянулся, зевнул и потер глаза костяшками указательных пальцев. Немного подумал и пробурчал. «Ни разу не угадал. Во-первых, он не приперся. Его принесли. Во-вторых, не вчера, а сегодня. Часа три назад». «Не умничай!» — поморчился я, сдернул с одеяла. Тут что-то недовольно бормоча съежился. И начал выбирать место для следующего удара. Человек и относительно добрый, но в подобной ситуации сорвется и святой. Мало того, что невыносимо раскалывалась голова... А рукава у Файки заштопали просто отвратительно, так еще, вопреки договоренности, Витрицкий не появился на постоялом дворе ни вчера вечером, ни сегодня с утра. Мы с Вороном битый час прождали парня в номере и уже собирались вызволять его из-за стенков Инквизиции. Просто на всякий случай решили для начала заскочить за Максом. Не помню, как мне удалось сдержаться, когда выяснилось, что в дупель пьяный Николай преспокойно дрехнет у Кузьмы Ефимовича. «Ты же его покалечишь!» Ворон оттащил меня от лучника, а сам опустился на корточки и начал яростно тереть ему уши. «Ну ты, Штирлиц, лед! Вчера и словом мне обмолвился, что это вы, не завалили!» «Да я тут вообще не при делах!» Отбрехался я и, почесав зудящую руку, спросил. Из чего ты вообще взял, что это мы?» «Когда ты ушел, я пацанов знакомых встретил. Весь вечер только и разговоров было, как бояриного какой-то фраер подстрелил». — пояснил ворон и слегка приподнял голову Николая. Ну, а как этого обормота увидел, сразу понял, о ком базар был. Сам рассказать не мог. Делов-то, было бы что рассказывать. Ой-ой-ой, типа тебе это как два пальца? Задрали вы уже с этим оборотнем. И Макс со всего размаху ударил по стене ребром ладони. «Коля то, Коля сеть фу!» Витрицкий, наконец, очухался, уселся на тюфяк и даже открыл глаза. «Коля, ты живой?» Спросил тогда Дубин и слегка припадая на отбитую ногу, подошел к заваленному одеждой столу. И еще не знаю. Кратко и вместе с тем очень емко выразил свои мысли по этому поводу Николай. Ты уже определяйся побыстрее! Выразительно стукнул я кулаком и ладонь. И учти. Если мы через полчаса не выйдем, то ты стопудово будешь скорее мертв, чем жив. Куда спешим? прохрипил Николай и, стиснув ладонью виски, принялся раскачиваться из стороны в сторону. «Вообще-то мы уже час как должны были выйти!» — мыкнул Макс, натягивая свитер. «Уже утро!» Ошалело оглядел нас Витрицкий. «А ты как думал? Давай, приходи в себя!» Я сунул Коле железную кружку с холодной водой и спросил. «Лук твой где?» «Под столом, вместе с автоматом валяется!» Успокоил меня Макс, принюхался к остывшему травяному чаю и, вытащив из него размокшую апельсиновую корку, одним глотком допил. «Ефимыч сказал, в кости трещина!» Когда ходить нормально сможешь? обреченно вздохнул я. Ну и команда подобралась хромой два похмельных. Ворон с утра уже подлечился, но надолго ста граммов самогона ему точно не хватит. И я тоже не совсем здоровый. Как вчера и обещал к обеду, заявил неожиданно возникший в дверях целитель. Он внимательно оглядел нас и с непонятным намеком произнес: Тут вами интересуются. Это кто еще? Насторожился ворон и положил ладонь на рукоять пистолета пулемета. У Земини в ближнем бою машинка чертовски эффективная, но где он умудрился боеприпасы к нему доставать? Как ни крути, 9-миллиметровый парабеломовский патрон это совсем не та вещь, которую можно купить в первой попавшейся оружейной лавке. Или у нас тоже 9 на 19 клепать начали? Не интересовался как-то. Спасибо, Кузьма Ефимович, дальше я сам. И отодвинув целителя в сторону, через порог переступил монах. Просторная черная ряса скрывала фигуру, но я бы поставил последний медяк на то, что до монастыря святой отец занимался либо тяжелой атлетикой, либо борьбой. Да и костяшки пальцев и немного приплюснутый нос тоже о многом говорили. Где-то я его уже видел. Точно, это же вчерашний еродьякон, который двор Мишки Ряхина осматривал. И что ему опять от нас понадобилось? Что не знаю, но, судя по топоту ополченцев в коридоре, монах на этом будет настаивать. — Никак вы награду нам вручать пришли! — через силу улыбнулся я. — Сто рублей из церковной кассы были выделены сразу после подписания акта выполненных работ. радикон слегка склонил голову, глянул на Николая. — Так? — Витрицкий кивнул, зажмурился и приложил кружку к колбу. — Тогда какое неотложное дело привело вас к нам? — поморщился я. Во как завернул. Сам не ожидал, что так гладко выйдет. Мы сейчас обходим всех, кто общался с Бояриновым, с оборотнем, проверяем на предмет возможного заражения, и больше ничего говорить не стал. Да ничего больше говорить и не требовалось. Ситуация неоднозначная, это и без всяких объяснений понятно. Появится новый перевертыш, хлопот не оберешься. Но это когда еще будет. А задержание патрульного в рейде чревато серьезными проблемами прямо здесь и сейчас. Выпускать из села зараженного человека нельзя. Силой задерживать разведгруппу тоже, и что остается? Давить на сознательность, но поможет ли? Патрульным обычно на сознательность давить бесполезно. У нас не всех и прямой в челюсть проймет. Монах расценил затянувшееся молчание по-своему и очень осторожно произнес Тебя он мог во время драки отцарапать! и вновь замолчал, не став доводить свои мысли до конца. Думает, в обморок грохнусь, зря. Я спокойно вытащил из пластикового файлика с документами разрезанную пополам тетрадь и протянул ее монаху. — Вот, ознакомьтесь! Иродьякон какое-то время шелестел тетрадными листами, уделяя особое внимание печатям и подписям. Потом не удержался от удивленного возгласа. — Вам и от ведьминой хвори прививки ставить начали? — Ага. Два месяца рука еле ворочалась. Поморщился я не от самого приятного воспоминания, забрал медицинскую карту и засунул ее обратно в файл. Все, Вопросов больше нет!» — подтвердил монах. «Да хранит вас Господь!» Он перекрестил нас и вышел из комнаты. Тогда ворон убрал руку Сузи, плотно прикрыл дверь и озадаченно уставился на меня. «Что-то я ничего не слышал про прививки от заражения при укусе оборотня». «А их и нет!» — усмехнулся я, убрав документы в карман. Укушенные оборотням или волколаком вообще выживают крайне редко. Пасть у этих тварей будь здоров. — Выходит, ты черноряснику фуфло толкнул? Задумчиво постукивая пальцами по дверному косяку, пробормотал ворон. — Э, лёд, а ты по ночам выть не станешь? Забеспокоился Николай, которому после кружки воды немного полегчало. — Не стану. «Точно — Точно? Не поверил мне парень. — Тебе-то чего беспокоиться? Не упустил Макс случая поддеть Витрицкого. Ты же у нас теперь лучник, смерть Вервольфов. Оборотнем может стать только тот, у кого есть к этому генетическая предрасположенность, решил я разрядить обстановку. При зачислении в патруль всех проверяют на сопротивляемость магическим воздействием, психические отклонения и эту самую предрасположенность. И. Витрицкий поднялся с тюфика и засуетился. Макс, где здесь толчок? Направо, по коридору, последняя дверь, подсказал Дубин. Позеленевший Николай, зажав ладонью рот, выскочил из комнаты. «И у меня предрасположенностей нет!» Расплылся я тогда в злорадной улыбке. О чем и была сделана соответствующая запись в медицинской карте. «Всем все ясно?» «Да ладно, Лёд, чё ты! Я же так, для твоего же блага!» «Проехали!» Не будь у меня с Максом соответствующего штампика в медицинской карте, до сих пор бы после прошлой встречи с волколаком в больничке парились. «Слушай, Лёд!» А у меня этот штамп смазан, ничего не разобрать!» Забеспокоился Макс, глянув в собственную медицинскую карту. «Тебе-то это зачем? Печать же синяя!» «А что написано?» «Да без разницы!» Пожал я плечами и уселся на освобожденный витрицким тюфяк. «А заразившись вылечиться можно?» Спросил Макс, свернув тетрадку и сунул ее во внутренний карман полушубка. «Можно! Серебряной пулей в висок!» И ворон приставил палец к виску. «Пух!» «Полностью только так. Вроде есть препараты на основе серебра, но они только временно блокируют трансформацию. Да мозги в полнолуние прочищают. А это сам понимаешь». Я не закончил мысли и уставился на заглянувшего в открытую дверь худого светловолосого паренька лет двадцати. «Чего тебе?» «Э, не помешаю?» — неуверенно поинтересовался тот, ничего не ответив по существу. Ворон сразу приметил залатанные валенки и потертый лоб незваного гостя, Поэтому без всякой приязни повторил мой вопрос. «Надо чего тебе?» «Я предлагаю. Ничего не покупаем!» Сходу перебил парня Макс. «Но лошади!» — промемлил пацан и начал теребить в руках ушанку. «Не понял, что ли? Не надо ничего!» Придвинулся к нему ворон. «Лошади! Ну-ка, подожди!» — заинтересовался я. «Какие лошади?» «Да вы их видели!» — заторопился парень. «Вас вчера на них подвозили!» «Мишкины, что ли?» — сообразил Макс. «А ты сам кто такой?» «Мишкины, Мишкины!» Как китайский болванчик часто-часто закивал пацан. «А я племянник его, Федор Ряхин. И каким боком ты к этим лошадям отношения имеешь?» Макс протянутую для знакомства руку проигнорировал. «Они разве не его семье достаться должны? Ну, детям там!» «Каким детям?» — не понял Федор. «Не было у него никого. Бобылём после смерти жены жил». «Не было?» Четверо детей по лавкам, и вот оно как. Не было, все мне перешло, подтвердил парень. Не верите у Кузьмы Ефимовича спросите. И ты, получается, лошадей продаешь? Продаю. А к нам чего пришел? Ну, вы же награду за оборот не получили. И что с того? поскрёб Макс заросший щетиной подбородок. А деньги без движения лежать не должны. Моментально нашелся паренек. Вот я вам лошадей предлагаю, выгодное капиталовложение, между прочим». «Ну и какая нафиг нам здесь выгода?» Цыкнув зубом, усмехнулся я. Понахватался от дядьки умных слов стервец. «Учитывая, какой дрянью Мишка этих коняк пичкал, мы их даже на мясо сдать не сможем». «А зачем на мясо? Я их вместе с санями продаю». «Сани продаешь?» И вернувшийся Витрицкий сразу же взял быка за рога. «Сколько хочешь?» Трешку. «Лочник, а ты разве не все деньги вчера пропил?» С вполне различимым намеком в голосе полюбопытствовал Макс. «Не, меня угощали!» — мотнул головой Николай. «Ну что с ним делать? Кто так торгуется? Вообще нам эти санки никуда не впились, но если можно взять подешевки, то почему бы и не взять? Все не пешком топать. За таких доходяг больше полтинника просить грешно!» — отрезал я. «Что? Палту за двух лошадей с санями?» выпучил глаза Федор. Не смешите, мои тапочки. Две с половиной сотни, ни копейкой меньше. Да, а чем мы кормить этих проглотов будем? Замахал я руками. Они завтра же без жратвы колеют. 75 рублей максимум, и то лишь из-за доброй памяти о Мише. Ой, вот только вот не надо! И не подумал уступить наследник Кряхина. Кормить нечем, можно подумать, серый мох только у нас растет. Я вам мешок овса и два сена могу в довесок дать. «Сотня! Больше даже не проси!» Сделал я последнее предложение. Витрицкий как раз сто рублей вчера получил, а тратить собственные деньги у меня не было никакого желания. «Сколько? Да вы в форте на одном мясе больше заработаете!» «Это после того, как их неизвестно какой гадостью кормили?» «А кто об этом знает?» Резонно возразил Фёдор. «Смотрите, не купите, сам в форт поеду!» «Давай сделаем так!» Я задумчиво потёр подбородок и спросил. «Коля, ты свою сотню в это дело вкладываешь?» «Вкладываю!» Без колебаний согласился Витрицкий. «Сразу видно, не знаю деньгам цену». «Тогда так, Федор, последнее предложение. Сто рублей с золотом...» Я развернулся к продавцу с автоматом, и парень испуганно уперся спиной в стену. «Плюс совершенно новый АКМ». Так и так к нему патронов больше нет, смысл с собой тащить. «Куда я эту тарахтелку дену?» Быстро отошел от неожиданного предложения продавец. «Твои проблемы. Хочешь продай, хочешь сам пользуй», — улыбаясь, заявил ворон. «Договорились, нет?» — спросил я. «А, леший с вами! По рукам!» Поняв, что больше из нас ничего не выжить, согласился на мои условия Федор. «Давайте золото!» «Не гони!» — остановил я его. «Макс, иди узнаю Кузьмы Ефимовича, не набрехал ли этот юноша про наследство!» Федор оскорбительно надулся, но Дубин не обратил на его кислую мину никакого внимания и отправился на поиски целителя. Вернулся минут через пять и утвердительно кивнул. «Порядок!» «Пошли, товар проверим, там и рассчитаемся». Я передал продавцу АКМ, и тут мне в голову пришла неожиданная мысль. «Пацаны, а кто-нибудь с лошадьми обращаться умеет?» «Я нет». Макса и Николай отрицательно помотали головами. «А что там сложного?» — удивился ворон. Запрячь, распрячь, и я смогу. Ты? Откуда? Я к своей, когда она в Еловом жила, частенько мотался. Там и научился. Замечательно! А что мы без тебя делать будем? Пробормотал я, но после недолгих колебаний все же махнул рукой. Черт с тобой! Идет! В крайнем случае, Влудина их перепродадим. Они получится, сдадим на живодерню, денег не наварим, но и в большом убытке не останемся. Выдвигаемся, поторопил тогда парней. — А завтрак? — возмутился Макс. — Коля, ты есть хочешь? Витрицкий вновь позеленел, но пересилил себя и выдавил что-то отдаленно похожее на отказ. — Не судьба, Макс. В дороге перекусишь. — усмехнулся я и закинул на плечо брезентовую сумку. — Федор, ты нам пару бутериков не сварганешь? Сделку объесть. — Сделаю. Куда деваться? — вздохнул парень и отправился на двор. Так вот и вышло, что уже через час мы, без проблем миновав пропускной пункт на воротах, не вышли, а выкатили из села. Дорога на север тянулась среди унылых полей. Леса начинались немного дальше, пока же из снега лишь изредка проглядывали пеньки спиленных деревьев. Задувший еще с вечера северо-восточный ветер за ночь только усилился, и по пустошам мела поземка. Не нравилась мне такая погода, как бы в буран не попасть. Словами не передать, как удачно, сани приобрели. Без них наша инвалидная команда рисковала сразу после выхода устроить привал и уже с него не подняться. А так все путем, все при делах. Похмельный ворон, нахохлившись и подняв воротник коротенькой дубленки, правил санями. Макс, вытянув больную ногу, прислонился к задней спинке саней и с автоматом в руках посматривал по сторонам. Николай время от времени перегибался через левый борт и оставлял на снегу длинную желтую полосу со шметками вчерашних полупереваренных закусок. Я оккупировал с той же целью правый борт, но рвало меня исключительно желудочным соком. И след с моей стороны был намного скромней. Блин, похоже, вчера отрез заработал. «Завязывай!» Остановил я ворона, когда тот в очередной раз вытащил пластиковую полторашку с крепчайшим самогоном и приготовился хлебнуть. Парень недовольно покосился на меня, но спорить не стал и лишь предложил Витрицкому. — Лучник, выпей, Сэма! — Выблюю! — отказался Николай. — Выблюешь — еще глотанешь". Я блевану раньше, чем хлебно". Кидай сюда соску! — распорядился я, видя, что урон не торопится закручивать пробку. Нажрется, кто тогда лошадьми заниматься будет? Убрав пластиковую бутыль в вещмешок, я затянул шнуровку и глянул в небо. Совсем облаками затянуло. Тусклое пятно солнца едва-едва проглядывало сквозь снежную пелену. — Что, Коля, легче не стало? — спросил Макс и почесал лоб прицелом. — Не! Ты бы убрал автомат! — нервно посоветовал я. — Вышибешь мозги, а нам потом сани чистить. Макс неопределенно хмыкнул и положил Абакан себе на колени. — Закон компенсации! Чем лучше было вчера, тем хуже сегодня! — усмехнулся он, наблюдая за мучениями Витрицкого. «Да, вчера было хорошо!» Николай мечтательно вздохнул. «Холодная водочка, баня, девочки...» «Девочки? Девочки — это хорошо!» Согласился с ним Макс. «Главное, ничего не намотать!» «Думаешь?» — забеспокоился Витрицкий. «Запросто, лучник, запросто!» На полном серьезе подтвердил Макс и хохотнул. «Да ты не переживай! Лучшее средство от излишней застенчивости как раз лечение венерических заболеваний!» «Пошел ты!» «Уймись, Макс!» — попросил я. Нахватался, понимаешь, от Шурика Ермолова. У него таких присказок на каждый случай по две. По две дюжины. Лучшее лекарство — цианистый калий, лучшее средство от тошноты — два пальца в рот. И без счету куда более циничных и совершенно нецензурных. Макс даже не потрудился скрыть ухмылки. «Хочу я! Это правда жизни!» «Ты, Коля, не парься!» — решил я тогда успокоить Лучника. Это в форте подцепить что-нибудь проще простого. А в волчьем за этим строго следят». «У нас проблемы», — негромко произнес вдруг непривычно молчавший ворон. «Что такое?» — сполошился я, схватив штуцер. «Волки или кто похуже? В такую метель, да еще под лазурное солнце из нор что угодно выползти может. Ветер усиливается». «И что?» — выдохнул я, не скрывая облегчения. «Буран будет, вот что. Надо укрытие искать». Что ты взял?» — засомневался Макс. Но тут порыв встречного ветра швырнул в нас горсть снега, и он поспешно поднял воротник. Я опустил на лицо шапочку, Николай поправил широкие пластиковые очки. «Глаза разуй!» — огрызнулся ворон. «И не поспоришь. Ветер стал сильнее, видимость упала метров до двадцати». «Смотри, это же перекресток на ключи?» — спросил я. «Ты у меня спрашиваешь? Кто из нас патрульный?» В этот момент из снежной мглы появился деревянный столб с криво прибитым указателем. Я прикрыл ладонью глаза от летящей снежной крупы, присмотрелся и точно. На доске оказалось выведено «Лудина, волчий лог». Мы выехали на перекресток и стала видна надпись на второй табличке. «Ключи еловые. «Смотри внимательнее, Здесь где-то слева просека должна быть!» Перекрывая вой бурана, крикнул я. еще б ее разглядеть!» Ветер теперь несся со скоростью бешеного быка и швырял в лицо из-за шиворот непрерывный поток снега. Мало того, что будто картечью сечет, так еще и не видать ни черта. Именно поэтому прореху в стене деревьев мы едва не пропустили. Она лишь на миг показалась и тут же исчезла, скрытая вьюгой. — Поворачивай! — заорал Витрицкий, затряс ворона за плечо, указывая на проезд. — Сам вижу! — отмахнулся тот, заставляя лошадей съехать на обочину.